Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» сферату Ктулху и Ко. Энтони Верка. Мухи. Я услышал эту историю от самого участника событий, бывшего преподавателя университета, ставшего впоследствии бездомным бродягой. Вероятно, в жизни его постигла какая-то неудача, и теперь он лежал в больнице на грани смерти. И вот, что он мне рассказал. Погода была отвратительная. Типичное английское лето. Весь день напролёт дождь уныло стучал по крышам и шурчащими струйками стекал на мостовые сети по бесчисленным водосточным трубам». Купол Собора Святого Павла окутала огромная туча. Небо хмурилось, и в ближайшие часы не предвещало ничего хорошего. Когда наступили сумерки, на какое-то время дождь все-таки прекратился. Я смог покинуть свое убежище под Старой Аркой, надеясь подыскать для ночлега более приятное место. Было не холодно, даже напротив. В воздухе парило, как в тропиках. Духота угнетала и нарастала все больше, но освежающая гроза почему-то задерживалась. Я был так голоден, что у меня темнело в глазах, отташнивало, и я едва не терял сознание. Мерещилась чистая постель. Я тупо блуждал в поисках какой-нибудь комнаты за сравнительно доступную плату. И вот, когда ноги сами вынесли меня в район Холборн, «Я впервые увидел этот дом. Если бы тогда меня переехал какой-нибудь случайный грузовик, мне не пришлось бы пережить такой ужас, и я не рассказывал бы вам сейчас весь этот кошмар». Дом был небольшой, но очень старый. В этом районе полно таких памятников времен Елизаветы. Казалось, его красивые высокие окна ухмыляются, видя мою нищету, и бросают мне в лицо наглый вызов». Над входом я увидел табличку со словами, которые вселили в меня немалую надежду. Дом сдается. Время уже было позднее, улицы опустели, и голова моя гудела от напряжения и усталости, как небо, так и неразрядившееся долгожданной грозой. И вдруг, словно подхлёстывая меня в моей нерешительности, огромная капля упала мне прямо на лоб. Капля была липкой и теплой. Как сама эта ночь. И все сомнения тут же рассеялись. Внутри этого самоуверенного и надменного дома, несомненно, меня ждало убежище от предстоящей бури. Я осторожно приблизился к двери. Естественно, она оказалась запертой. На всякий случай я проверил окна первого этажа и выругался. Как всегда, мне фатально не везло. Но тут я заметил, что одно окно не совсем плотно закрыто. Видимо, ослабли болты. Я гляделся по сторонам. Полицейский, дежуривший на углу, как раз повернулся ко мне спиной. Две парочки торопливо пробежали мимо. Свидетелей нет. Остальное было делом одной минуты. Звон стекла, поворот ручки. И окно открыто. Открыто и соблазнительно манит вовнутрь. Из последних сил я вскрапкался на подоконник. И спустя считанные секунды, довольно неловко плюхнувшийся на пол, все же оказался в заветном месте. Не знаю, сколько времени я пролежал на полу, пытаясь отдышаться. Сердце бешено колотилось. В висках стучало. Может быть, полтора часа. Может быть, часа полтора. А может, всего несколько минут. Наверняка я все-таки потерял сознание. Еще бы. Уже три дня у меня во рту не было ни крошки. Но вот, наконец, я поднялся, закрыл окно, чтобы не вызывать подозрений, и осмотрел карманы в поисках завалявшейся спички. Когда спичка зажглась, я чуть не выронил ее, при виде открывшегося зрелища. Комната была обставлена дорогой старинной мебелью в стиле 17 века. На большом мраморном камине возвышался серебряный подсвечник на семь свечей, и я сразу же зажег их, чтобы разглядеть все получше. Вначале я подумал, что от голода у меня начались галлюцинации. Но нет, все было настоящим. Я, несчастный бездомный бродяга, нашел приют в таком месте, описать которое не хватает никаких слов. Это был настоящий рай антиквариата. С подсвечником в руке я пошел к двери комнаты и ненадолго задержался у порога. Мне вдруг стало не по себе. Снаружи дом казался пустым и заброшенным, и свидетельством тому была табличка о сдаче. Внутри же стояла роскошная мебель, и все говорило о том, что здесь живут люди. Неужели я ошибся? Я вполне мог попасть не туда, куда хотел, если принять во внимание мое тогдашнее плачевное состояние. Если хозяева обнаружат меня, мне не сдобровать. Насколько я помнил, полицейский стоял совсем рядом, и если меня отведут в участок, то все мои отговорки покажутся неубедительными. С точки зрения хозяина дома, я был самым настоящим вором-взломщиком. Тюрьма? Да, она представляла своего рода убежище, но моя природная гордость всегда вынуждала меня отказываться от выгод тюремного заключения. Впрочем, какая у меня может быть гордость? Я только усмехнулся при мысли о ней, вспомнив о своем незавидном положении. И вот тогда-то я впервые услышал этот страшенный звук. Сперва я подумал, что шум... Вернее, какое-то непонятное гудение рождается в моей голове и приготовился к новым сюрпризам, которые мог преподнести мне мой до крайности измученный организм. Гул то нарастал, то почти прекращался, но не совсем. Будто какой-то невидимый самолет кружил высоко над домом. Я остановился и встряхнул головой, чтобы избавиться от этого назойливого шума в ушах. Но нет, гудение не прекращалось, и было такое впечатление, будто я засунул голову в пчелиный улей. Как только мне на ум пришло это сравнение, я заметил, что в комнате стало теплее. Покачнувшись, я протянул руку вперед и толкнул тяжелую дверь. Она открылась, и через секунду я очутился в просторном зале, и в тот же миг гудение смолкло. При свете свечей я заметил небольшую дверь, ведущую, очевидно, на кухню, и я сразу же шаткой походкой направился туда. Там наверняка найдется что-нибудь съестное. Я шел медленно, опасаясь, как бы скрипучие дубовые половицы не выдали меня хозяевам. Очень осторожно открыв эту маленькую дверь, я увидел, что она ведет в прихожую, а уже оттуда можно попасть и в кухню. Я поднял подсвечник над головой и внимательно осмотрелся. Справа от меня была еще одна дверь, наверное, в спальню. Потом я посмотрел налево и чуть не вскрикнул от радости. На маленьком кухонном столе была разложена еда, о которой я не мог даже мечтать. Поставив подсвечник на пол, я тут же набросился на нее и стал жадно поедать буквально все, что попадалось мне под руку. Все принципы высокой морали в мгновение ока исчезли. В конце концов, я человек, живое существо, и не ел уже несколько дней. Кто же посмеет упрекнуть меня в том, что я не смог отказать своему измученному телу и оказался не в силах стерпеть приступы адской боли в желудке? Тут я снова услышал этот неприятный давящий звук. Низкое протяжное гудение но теперь я уже точно знал, что это не плод голодных галлюцинаций. Голова моя уже прояснилась. Я опустил стакан, который только что наполнил каким-то сладким вином и прислушался. Похоже, гол шел из спальни. Отпив немного вина, я подошел к двери и прильнул ухом к замочной скважине. Да, ошибки не было. Звук шел именно оттуда. Тогда я решил посмотреть, что же там происходит. Но через замученную скважину ничего не увидел. В комнате было слишком темно. И вдруг странное желание овладело мной. Я захотел непременно выяснить, откуда исходит этот гул. И, рискуя разбудить жильцов, все же отважился осторожно повернуть ручку двери. Почти сразу же гудение прекратилось. Медленно, очень медленно я открыл дверь и заглянул внутрь. И сердце мое сжалось от ужаса. Посередине комнаты, на двух стульях, стоял гроб. А на полу возле него два подсвечника с торчащими коротенькими огарками. В углу я заметил большую кровать с балдахином, на которой в беспорядке была разбросана одежда. Рядом с кроватью лежала и крышка гроба. Сначала при тусклом свете свечей мне показалось, что в гробу лежит некр. Я подошел ближе, и по мере моего приближения гол начал усиливаться. И вдруг как будто вуаль поднялась из трупа, обнажая то, что осталось на его обглоданном, гноящемся лице, представшем перед моим испуганным взором. Едва не задохнувшись от адского смрада, я отшатнулся и зажмурился, чтобы не смотреть на это изуродованное голое существо — От жуткого запаха гнили тошнота волной подкатила к горлу. Стараясь не дышать, чтобы не чувствовать этой дикой вони, я шагнул назад, но что-то попало мне под ноги. Я споткнулся, задел спиной дверь, и она с шумом захлопнулась. Секунду спустя я уже отбивался от тысяч мух, которые слетели с трупа, и теперь яростно атаковали меня, мстя за то, что я помешал их пиршеству. Я отчаянно отмахивался руками, правда без особого успеха. Мне показалось, что вся эта комната ожила и превратилась в миллионы крошечных, липких, волосатых лапок, хватающих меня со всех сторон. И ни на секунду не прекращался этот кошмарный гол, звук бьющихся в зловонном воздухе крыльев. Одна муха, крупнее всех остальных, села на мою верхнюю губу. И попыталась просунуть свое жирное дельце мне в рот. Я вспомнил о трупе, которым она только что питалась и меня затошинила. Я с силой ударил себя по губам, с хлюпаньем раздавил эту жирную муху и услышал, как она тяжело брякнулась на пол. Каким-то образом мне удалось добраться до двери прихожей и открыть ее. Отбиваясь от мух, я потерял свой подсвечник и теперь на ощупь пробирался в гостиную, постоянно спотыкаясь и задыхаясь от ужаса. Дверь спальни захлопнулась за мной, и я возблагодарил Бога за свое спасение. В поведении этих крылатых бесов было что-то очень странное. Будто они обладали единым разумом, действовали сообща и нападали на меня по определенной схеме словно их движением руководил один высший лидер, или общий разум. Оставшись в темноте, я стал наугад искать дверь, ведущую в зал, и, наконец, пальцы нащупали ручку. Я резко повернул ее, потом еще и еще раз, но дверь не открывалась. Замок проскальзывал, и страшная мысль пронзила мой мозг. Захлопнув все двери с пружинными замками, Я заточил сам себя в этом дьявольском доме. Обезумев от ужаса, я начал изо всех сил ломиться в дверь. Я вновь и вновь всем телом наваливался на эту неодолимую дубовую преграду, тратя только что восстановленные силы на бесполезные, отчаянные попытки выбраться из прихожей. И почти уже потерял надежду, как вдруг вспомнил о кухне. «Идиот!» Громко выругался я, и, спотыкаясь, бросился в темноте к другой двери. «Здесь, только здесь меня ждет избавление». Я повернулся и погрозил кулаком этим мерзким жужжащим тварям, запертым в спальне за той страшной дверью. Они хотели получить мое тело, пить теплую кровь и терзать живую плоть. Я почувствовал это. Я знал это уже тогда, в комнате, когда отбивался от них» но я их обманул. Победно захохотав, я кинулся в кухню, надеясь через черный ход выйти на улицу. Справа от меня было большое окно, через которое лунный свет проникал в помещение. Я попробовал повернуть щеколду на задней двери и, о, Дева Мария, она поддалась, но потом смех мой стих. Проклятая дверь не двигалась ни в какую. Я толкал ее и тянул на себя. Но все было тщетно. И лишь повнимательнее приглядевшись к двери, я понял, в чем дело. Острые кончики гвоздей торчали через равные промежутки по всему ее периметру. Мой единственный выход был заколочен снаружи большими гвоздями. Но почему? Вдруг на улице послышался звон колокольчика. Я выглянул в окно. Как странно выглядят ночью эти прекрасно знакомые мне места. Передо мной была какая-то совершенно неизвестная часть города. Соседние дома стояли так близко, что казалось, можно было дотянуться до них рукой. Я заметил, что все они очень необычно раскрашены, а крыши сходятся так близко, что едва остается место для света. Только узенькие полоски неба между домами. Звон колокольчика приближался... Теперь он был слышен совсем уж рядом, и сквозь него я различил стук колеса обулыжную мостовую. Раздавался еще чей-то монотонный голос, но слов я пока разобрать не мог. Какой торговец мог приехать сюда со своей повозкой в такое время? Но кто бы он ни был, я мог надеяться получить от него помощь. Надо было только привлечь как-то к себе его внимание». Я вскарабкался на стол возле окна и посмотрел вниз. Дом стоял на косогоре, и прыгать отсюда было невозможно. Слишком высоко находилось это окно. Наконец, на улице появилась повозка, запряженная понурой вороной лошадью, которую вел под узцы хмурый мужчина. В руке он держал колокольчик и время от времени что-то выкрикивал. На повозке сидел еще один человек. И у обоих были такие скорбные лица, будто случилось что-то очень серьезное. На столе я увидел старинный фонарь и, отыскав спичку, зажег его, поднес к окну и начал медленно раскачивать из стороны в сторону. Скоро они заметят меня, остановятся и помогут выбраться из этого проклятого дома. Ну вот, он заметил меня и машет рукой. Но что он все время выкрикивает с какой-то странной настойчивостью? Я улыбнулся, кивнул, подзывая его подъехать ближе. И тут его слова донеслись до моих ушей. Неужели я сошел с ума? Я ведь ничего раньше не знал об этом трупе в соседней комнате. Так почему же он многозначительно указал мне пальцем на крыльцо и вновь прокричал? «Выносите трупы!» А потом показал на тележку, нагруженную... «Чем вы думали?» Я содрогнулся, увидев, что в повозке в одну невероятную жуткую кучу свалены люди. И когда лунный свет упал на нее, я заметил, что некоторые из них еще живы. Все еще не понимая, что происходит, я посмотрел на дом напротив и отчаянно закричал. На каждой двери был нарисован мелом большой жирный крест. Знак смерти. Знак безнадежности. Знак, понятный во всем мире. Крест чумы. Повозка покатилась дальше, а я стоял как громом пораженный и не мог двинуться с места. Я был ошеломлен. Неужели, попав в этот дом, я провалился на три столетия назад? Может быть, я уже умер в той злосчастной арке, а все это мой собственный ад». Я сжал голову руками, и в этот миг вновь услышал над собой зловещее жужжание. Дрожа от страха, я на цыпочках подкрался к двери, высоко подняв над головой свой фонарь. Гул настолько усилился, что его уже нельзя было сравнить даже с пчелиным роем. Мухи пришли в бешенство из-за того, что их жертва оказывала им сопротивление. А ведь живая добыча, наверное, была для них куда приятнее трупа. В доме была страшная духота, и мне очень хотелось пить. Я вспомнила еде и вине, но едва взглянув на стол тут же с отвращением отшатнулся. Неужели всего несколько минут назад я мог есть эту пищу с плошкой шащую жирными белыми червями и яйцами мух? Или все это успело стухнуть за то время, пока я отсутствовал? И вдруг над головой я услышал громкое победное жужжание. Повернул голову и замер не в силах пошевелиться. На кусок тухлого мяса величественно опустилась огромная жирная муха размером с грецкий орех. Она не двигалась, но в ее позе было что-то вызывающее и зловещее. Через секунду к ней присоединились еще две такие же, и теперь жужжание стало слышно даже в гостиной. Я посмотрел на дверь спальни, и вопль ужаса вырвался из моей груди. Из-под двери сплошным потоком ползли насекомые величиной с крупную вишеню, не меньше. На мгновение останавливаясь у щели, они расправляли крылья и взлетали на стол. Там они занимали боевую позицию. Выстраивались ровными рядами позади трех своих предводителей. Адский гул наполнил все помещение. Мухи торжествовали. С дьявольской методичностью они готовились к последней атаке. Им удалось перехитрить меня, и теперь они только ждали сигнала к нападению. А я стоял парализованный, наблюдая, как они продолжают выстраивать свои ряды. Несколько секунд они сидели на столе неподвижно и поджидали, пока последние солдаты этой безумной армии займут свои места. А потом, как одно существо, разом поднялись в воздух. И все вокруг загудело от движения миллионов их крыльев. и гул этот гимном смерти разнесся по всему дому. С диким криком я выбежал в кухню, уронив по дороге фонарь. А тысячи паразитов с ревом вихрями носились вокруг меня, садились на лицо, шею, забивались в уши и рот. Я ничего не мог видеть, и слепо отбиваясь от них, насило вскрапкался на стол у окна. До земли было не менее 16 футов, но я ни секунды не колебался. В доме чума. Мухи несут ее на себе, а значит вся пища тоже была заражена. Едва вспомнив о еде, я почувствовал отчаянный приступ тошноты. Окончательно теряя голову, я размахнулся и кулаком высадил стекло. И хотя судьба моя была уже предрешена, я решил обмануть этих тварей. Пусть лучше жрут мой труп, но живое тело никогда. «Выносите трупы!» – в истерике закричал я. А потом закрыл глаза и шагнул в пустоту. На этом бродяга смолк, и конец истории я узнал уже от его врача, которого встретил на улице, выходя из больницы. Его подобрали в одном из переулков в Холборне. несчастный случай. Грузовик переехал ему ноги, бедняга, он почти умирал от голода и естественно бредил. И с тех пор я никак не могу заставить его забыть всю эту чушь, которую он вам сегодня рассказывал. Весь вечер я размышлял над услышанным. Правдива эта история? Или же является собой бред больного? Так и не найдя ответа, я отправился в Холборн, но не смог разыскать того дома, о котором шла речь в рассказе «Бродяги». Шофер скорой помощи показал мне то место, где подобрали несчастного... Долгое время я наводил справки и выяснил, что дорога проходит здесь над местом захоронения жертв Великой Эпидемии Черной Чумы.